Легенда о Кари и Миау. Давно это было. Тогда коты и вороны еще умели разговаривать. Вы думаете, что такого никогда не было? Зря. Они сейчас прекрасно нас понимают. И, возможно, что-нибудь и отвечали бы нам, если бы много лет назад на опушке одного из лесов не встретились двое знакомых. Один молодой котенок и один молодой ворон. «Последнее время ты совсем без настроения, ворон», — произнес котенок, устроившись подобнее на бревне. «Что-то случилось?» «Все в порядке», — мотнул головой ворон. «Тебе показалось». «Нет, я же прекрасно вижу, что тебя что-то беспокоит». «Давай, рассказывай уже». Ворон немного помялся, взглянул на котенка и все же решил поделиться с ним своими переживаниями. «Ты же помнишь старого ворона?» «Да», — грустно вздохнул котенок. Когда он умер, я очень переживал из-за этого. Дело в том, что перед своей смертью он рассказал мне одну древнюю легенду. С тех пор прошло много времени, но она не выходит у меня из головы. Слишком уж она похожа на правду. Расскажешь? Не знаю, нужно ли тебе это знать, переступил с лапы на лапу Ворона. Не хочу тебя расстраивать. Да что ты такое говоришь, оживился котенок. Если тебя что-то расстроило, то мы сможем вместе решить эту проблему. Мы же должны помогать друг другу. Да, ты прав, кивнул Ворон. Тогда слушай. Он взглянул на небо, еще раз вздохнул и начал свой рассказ. Старый ворон рассказал мне, что там, где всегда светло, растет великое дерево мироздания. Оно выше всех деревьев мира, его вершину невозможно увидеть, даже запрокинув голову так, чтобы она коснулась спины. На самом верху, на одной из тонких вечно ветвей спит великий ворон по имени Кар. И все мы, весь наш мир, вся наша Вселенная находится в зрачке его черного глаза. Он спит и видит во сне все, что происходит со всеми нами. Мы снимся ему, но иногда Кар просыпается. Свет бьет ему по глазам, его зрачок сужается, превращаясь в точку, а вместе с ним в точку превращается и вся наша Вселенная. И это есть завершение. Но Кар уже очень стар, его возраст насчитывает... Миллиарды и миллиарды лет, поэтому бодрствует он недолго. Проходит время, и великий ворон устает, закрывает глаза и снова засыпает. Тогда в темноте его зрачок опять начинает расширяться, и из точки образуется новый мир, новая вселенная и новые мы. Это и есть новое начало. А когда он проснется в следующий раз... Завороженный рассказом спросил котенок. «Не думаю, что скоро. Не переживай», — снисходительно взглянул на него ворон. «К тому времени от нас с тобой не останется даже пылинки. Но это обязательно когда-нибудь произойдет? То есть весь наш мир постоянно исчезает и снова возвращается? И все начинается сначала?» «Да». «И так будет длиться бесконечно?» «В том-то и дело, что нет», — вздохнул ворон, — Когда Кар засыпает, вверх по дереву мироздания, начинает карабкаться великий кот. Ничего себе, кот дышащий великий! Обрадовался котенок. А как его зовут? Его имя мяу. Он только и думает о том, как бы добраться до Кар и съесть его. Когда великий ворон просыпается и открывает глаза, кот замирает, поэтому Кар его не замечает. Но рано или поздно мяу доберется до него, и тогда Кар погибнет и вместе с ним погибнет и весь наш мир. Он больше никогда не начнется сначала. И это станет концом. «Честно говоря, я бы не хотел, чтобы кот добрался до ворона», — грустно произнес котенок. «Мне не очень хочется, чтобы этот мир закончился и больше никогда не повторился». «Вот поэтому я и расстроен, котенок», — тяжело вздохнул ворон. «Мне тоже не дает покоя мысли о том, что это когда-нибудь произойдет». Котенок на некоторое время замолчал обдумывая услышанно. Но вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. Он посмотрел на ворона и немного помешков спросил. «А что случится с Миау, когда он...» Котенок смутился. «Когда кот убьет великого ворона, он тоже погибнет». Не заметив смущения котенка, ответил ворон. «Потому что даже великий кот не сможет спуститься с дерева раздания вниз, ведь оно растет быстрее самого быстрого дерева на свете. Поэтому у Миау, к сожалению, нет пути назад». «Он обречен так же, как и Кар. «Это так грустно», — захныкал котенок. «Я бы не хотел, чтобы Мяу погиб, ведь он, наверное, мой дальний родственник. Может быть, он еще не так высоко забрался, ему еще удастся спрыгнуть с дерева?» Котенок с надеждой посмотрел на ворона. «Не знаю», — немного подумав, ответил тот. «Возможно, что он еще сможет спрыгнуть, но я не берусь это утверждать». — Тогда нам нужно попробовать помочь им обоим, — вскочил на лапы котенок. — А вместе с ними и всем нам. Ведь если Миаус умеет спрыгнуть с деревами мироздания, то Ар никогда не погибнет. А это значит, что наш мир никогда не закончится. — Как ты предлагаешь это сделать? — заинтересовался ворон. — Я... Прям сейчас пойду и расскажу эту легенду всем котам», — воодушевленно затараторил котенок. «И мы все вместе постараемся подсказать Мяу, что ему нужно поскорее спрыгнуть с дерева. Вдруг он нас услышит. Тогда наш мир никогда не закончится, а будет вечно начинаться сначала». «Это неплохая идея», — немного подумав, согласился Ворон. «Тогда я...» «Поведаю об этой легенде всем своим, собратьям мы тоже постараемся разбудить Каара. Вдруг и он сможет нас услышать и успеет что-нибудь предпринять до того, как великий кот доползет до него». На этом они и разошлись. С тех пор, как я уже говорил, прошло очень много лет. И коты, и вороны разучились разговаривать, ведь с того времени они только и делают, что пытаются спасти наш мир от гибели. «Карр! Карр! Проснись! Карр!» Кричат вороны уже сотни лет. «Мяу! Мяу! Прыгай! Мяу!» Вторят им коты. Но нам нет никакого дела до судьбы этого мира, до великого спящего ворона Кэарра, до карабкающегося по дереву мироздания великого кота Мяу. Поэтому мы с вами и слышим только лишь Мерзкая карка не раздражающая мяуканье, а Вселенная до нее все равно никому нет дела.